Глава четвертая. Чуть позже Рашид объяснил Ману, что утренний туалет им предстоит совершить в поле, прихватив с собой воду в медной лоте. Потом начнется жара, да и уединиться будет куда сложней. Ман, сонно потирая глаза, налил воды в лоту и отправился с Рашидом в поле. Утро было ясное. Они прошли мимо ближнего пруда, в котором среди тростника плавали утки, и сидел, погрузившись в воду по самой ноздри блестящий черный индийский бык. Из дома на самой окраине деревни вышла маленькая девочка в розово-зеленом шальварка Мизе, увидела мана, резко охнула и тут же скрылась из виду. Рашид целиком ушел в свои мысли. «Все пропадает зря», — пробормотал он. «Ты о чем?» «Да обо всем!» Он обвел рукой местность, поля, пруд, свою деревню и еще одну вдалеке. Не дождавшись от Мана просьбы о пояснении, он продолжил сам. «Моя мечта — все здесь переустроить!» Ман улыбнулся и не стал слушать разглагольствования Рашида. При всех его богатых познаниях о Мадуке и прочих элементах сельского ландшафта, он производил впечатление непрактичного пророка-мечтателя. Если он так придирается к корявеньким мимом ученика, то что уж говорить о целой деревне! Понадобится века, чтобы добиться абсолютного совершенства, которое устроило бы Рашида. Рашид тараторил очень быстро, и Ман при всем желании не угнался бы за ходом его мысли, Шагать, по грязным тропам, разделяющим поля, было непросто, тем более в резиновых чапалах, он то и дело поскальзывался, а один раз чуть не подвернул лодыжку. Его лото упало, и вся вода вылилась. Рашид, заметив, что его спутник отстал, обернулся и увидел мана на земле. Тот потирал ногу. Что ж ты не попросил подождать? спросил он. Все нормально? Да, ответил ман. И чтобы отвлечь внимание учителя от своей лодыжки, добавил, «Что ты там говорил о переустройстве деревни?» Секунду-другую на исхудавшем волчьем лице Рашида еще читалось беспокойство, а потом он снова завелся. «Взять хотят этот пруд!» «Почему он до сих пор не зарыблен?» «А ведь есть еще один намного больше этого. Как и пастбище. Это общественное достояние». «Но водоемы никак не используют, хотя могли бы. Всюду одно сплошное расточительство, даже вода!» Он умолк и поглядел на пустую лоту своего ученика. «Давай я отолью тебе половину», — сказал он и тут же передумал. «Впрочем, знаешь, лучше сделаем это на месте». «Хорошо», — кивнул Ман. Рашид вспомнил о своих учительских обязанностях. «Вчера в поезде Ман схватывал новую информацию буквально на лету». И теперь Рашид принялся перечислять названия растений, которые попадались на пути. Увы, нынче утром ман оказался не расположен к учению и в лучшем случае просто повторял новое слово, делая вид, что внимательно слушает. — А это что? — вдруг спросил он. Они поднялись на вершину небольшого пологого холма. Внизу, примерно в полумиле от них, Блестел на солнце красивый синий водоем с четко очерченными берегами. На дальнем берегу белело несколько зданий. «Это местная школа, медресе», — как бы, между прочим, ответил Рашид. «Вообще-то она относится к соседней деревне, но туда ходят все дети местных мусульман». «Там преподают только ислам?» — спросил ман, которого заинтересовал водоем, а не здание на берегу. Однако ответ Рашида разбудил его любопытство. «Нет». «То есть, конечно, ислам тоже преподают, но туда принимают детей с пяти лет и обучают всему понемногу». Рашид умолк и с удовольствием окинул взглядом родной край. Брахампур ему тоже нравился. Люди там были не такие ограниченные и усколобые, как в этой закоснелой и, на его взгляд, реакционистской деревушке, но в городе постоянно приходилось куда-то спешить учить и учиться и вдобавок всюду стоял шум несколько мгновений осмотрел на медресе, где некогда учился сам, причем был столь трудным учеником, что бедные учителя не в силах его обуздать регулярно ходили жаловаться на него отцу и деду. Здесь высокие образовательные стандарты. Между прочим, сам Вилаяд Сахиб тут учился, покуда не стал знаменитым археологом, а потом, когда к нему пришла слава, начал дарить школьной библиотеке книги, которых местные не понимают, в том числе свои собственные. На этой неделе он как раз в деревне, но предпочитает ни с кем не общаться. Может, и нам удастся его повидать. Все, мы на месте. Давай сюда лоту». Они подошли к высокой насыпи, разделяющей поля, и остановились возле небольшой рощицы. Рашид отлил ману воды, затем стянул штаны, присел на корточки и сказал «Садись, где хочешь. Можешь не торопиться, тебя никто не побеспокоит». Ману стало неловко, но он ответил как можно непринужденнее «Схожу вон туда». «Что ж...» «На ближайший месяц придется ему привыкать к такому положению вещей», — уныло подумал он. «Остается только надеяться, что в округе нет змей и прочих опасных тварей. Да и воды маловато. А вдруг и днем захочется в туалет? Опять идти в такую даль по жаре? Нет уж, лучше вовсе об этом не думать». Это не составило Ману труда, поскольку он был мастер избавляться от нехороших мыслей. Вот бы сейчас окунуться в тот синий пруд возле местной школы! Ман очень любил плавать, причем не столько для здоровья, сколько ради приятных ощущений. Раньше в Брахампуре он ходил на озеро Уиндермир, неподалеку от здания высокого суда, и подолгу плавал там на специально отведенном для купальщиков участке. Почему же в последний месяц он забросил любимое занятие? Ни разу даже не вспоминал о нем. По дороге в деревню он сказал себе, надо написать Саиде Бай. Быть может, Рашид не откажется перевести письмо. Вслух он сказал, что ж, я готов к первому уроку урду под сенью Нима, если у тебя нет других дел, конечно. — Других дел нет, — ответил довольный Рашид. — Я боялся, что придется тебя уговаривать.